Глава 31. Этого не может быть. Эолайн успокоилась, едва поняла, что не способна обернуться из-за беременности. Почти все три месяца она провела в состоянии полудремы, свернувшись вокруг золотого яйца. Я больше не пытался его отобрать, с трудом сдерживая древние инстинкты ревности и собственничества. Моя драконица пробуждалась лишь за тем, чтобы перекусить свежим мясом, которое я ежедневно добывал для нее, и осторожно перевернуть золотое яйцо на другой бок. Порой я наблюдал, как она внимательно осматривала его, нежно опаляя его легким огнем, и что-то сосредоточенно вынюхивала в золотом слитке. Казалось, Эулайн старалась разгадать какую-то тайну, скрытую под блестящей оболочкой. Пару раз, когда меня не было в гнездовье, по нашей связи я чувствовал, как моя любимая внезапно становилась тревожной. Из гнезда раздавались глухие рыки, и моя любимая нервно оглядывалась по сторонам, словно боялась незримой угрозы. В эти моменты мне приходилось все бросать, чем бы я ни был в этот момент занят и со всех лап бежать в гнездо, успокаивая ее своим присутствием и обещанием защиты. Это было хлопотное время. Я совсем перестал спать, охраняя покой и сон супруги. По мере того, как подходил срок откладывания яйца, Эолайн становилась все более раздражительной. Ее рычание стало привычным звуком, а сокровищница — неприступной крепостью куда даже мне не позволялось войти. Я вынужденно находился у входа, охраняя ее сон и покой. Каждый шорох, каждый шепот слуг с верхних этажей заставляли меня мгновенно напрягаться и едва сдерживать рычание. Совет Эмирата тем временем справлялся со своей задачей гораздо лучше, чем я ожидал. Отец и дядя регулярно посещали заседания, поддерживая порядок и помогая решать мелкие конфликты, которые то и дело вспыхивали в растущем городе. Старосты и старейшины, казалось, прониклись духом ответственности и бережно несли возложенное на них бремя управления, что наполняло меня гордостью и облегчением. Но на третьем месяце моя тревога стала невозможной, Эолайн уже не позволяла мне даже заглядывать внутрь сокровищницы. Из-за двери доносились тяжелые вздохи и шорохи чешуи по золотым монетам, заставляющие меня метаться возле закрытых дверей, ожидая помощи от отца и дяди, которые были вызваны заранее. Когда они наконец прибыли, мое состояние уже ограничило с паникой. «Успокойся, Эрган. Хмыкнул отец, хлопнув меня по плечу. «Ты думаешь, что твоя драконица первая откладывает яйцо в истории нашего народа? Все идет как надо». «Легко тебе говорить», — мрачно проворчал я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Она даже не позволяет мне приблизиться. А еще это ее помешательство на старом золотом яйце. Она защищает его, словно оно живое». Словно оно ее дитя, но ведь оно давно мертвое. Отец задумчиво нахмурился, явно пытаясь вспомнить хоть что-то похожее из своей жизни на Алракисе. Наконец, он пожал плечами. «Эрган, я никогда раньше не слышал ничего подобного. В наших архивах и летописях нет упоминаний о подобном поведении драконец». «Возможно, это просто влияние беременности и древних инстинктов», — дополнил дядя Эулайн. Его поставил в известность отец, послав Сокола. «Не обращай на это внимания. Я уверен, как только она родит ваше собственное яйцо, ее внимание переключится на живого детеныша, а древнее яйцо вернется к тому, чем стало много тысячелетий назад, простым золотым слитком». Мы все трое замерли, услышав внезапный приклушенный рев, донесшийся из-за двери. Мое сердце бешено застучало. Я больше не мог стоять и ждать. Превратившись в дракона, я стремительно выбил головой дверь в сокровищницу, готовой к любым последствиям. Внутри царил полумрак, и я едва различил в дальнем углу знакомые очертания супруги. Она лежала на боку, тяжело дыша и обнимая лапами золотое яйцо. Я осторожно приблизился, затаив дыхание, и вдруг замер, увидев, что рядом с золотым, среди рассыпанного золота и драгоценностей, блестит еще одно яйцо. Новое, перламутровое, еще влажноватое, мерцающее и переливающееся в тусклом свете. Мое сердце пропустило удар, затем бешено застучало вновь. Я ощутил, как что-то изменилось внутри меня, будто появилась новая нить, соединяющая нас троих, меня, Эолайн и наш драгоценный дар. Эолайн подняла голову, ее золотистые глаза устало, но нежно встретились с моими. «Это наше дитя, Эрган, смотри!» Оно прекрасно. Ее мысленный голос был полон изумления, усталости и гордости. И впервые за последние три месяца она не хотела откусить от меня какую-нибудь лишнюю часть. Я приблизился медленно, осторожно, чтобы не потревожить ее. Встав рядом, бережно коснулся морды ее шеи, выражая всю свою любовь и поддержку. «Ты молодец, моя любовь! Ты подарила мне величайшее сокровище на свете!» Она тихо фыркнула и уложила голову рядом с обоими яйцами, обнимая их крыльями и лапами. Теперь я понимал, что моя ревность была нелепа и неуместна. Эти яйца были не только ее, но и моими сокровищами. Впервые за долгое время я ощутил, Настоящий покой. За дверью сокровищницы послышались тихие голоса отца и дяди, которые не решались войти, давая нам насладиться первыми мгновениями нашей драконьей семьи. Я благодарно послал отцу мысленный образ того, что увидел. Два сияющих яйца, символизирующих наше будущее и прошлое, мирно лежащих рядом а вокруг них бескрайний океан золота, так желанный для каждого драконьего сердца. Но сегодня большим для меня сокровищем было перламутровое яйцо. Вскоре мне вновь предстоит вернуться к делам Эмирата, к проблемам и хлопотам. Но сейчас, сейчас время принадлежало только нашей семье. Следующие три месяца Эулайн заботилась о яйцах с поразительной нежностью, абсолютно не разделяя их на свое и чужое. Я закрыл глаза на ее чудачество, понимая, что с природой драконицы спорить бессмысленно. Моей задачей было просто находиться рядом, поддерживать ее и охранять от любого постороннего вмешательства. За это время драконица не съела ни кусочка пищи и почти не спала. Она была полностью погружена в охрану своей драконьей кладки, словно от этого зависела судьба всего мира. Порой это казалось даже немного забавным, ведь Каулайн частично вернулась в способность ясно мыслить. Ее драконьи инстинкты несколько отступили, и теперь она могла иногда мысленно поговорить со мной хотя до ее прежнего состояния было еще очень далеко. «Ты уверена, что не голодна, любимая?» Осторожно спрашивал я, пытаясь отвлечь ее хотя бы на мгновение. Эолайн лишь тихо фыркала, не отрывая глаз от сверкающих перламутрового и золотого яиц. «У меня нет времени на еду, Эрган. Я должна защищать кладку. Это гораздо важнее». Я усмехался, стараясь не спорить и не настаивать. Было видно, что спорить бесполезно. Драконица явно была в своем мире, где существовали только она и драгоценные яйца. Даже когда Кис прислал сообщение о том, что один из самых редких экземпляров растений в ее сокровищнице на борту Фулгура наконец расцвел, Эолайн осталась равнодушной. Раньше она бы немедленно бросилась изучать и документировать такое событие, но теперь лишь рассеянно ответила. «Позже, Эрган, сейчас не до цветов. Мои детеныши гораздо важнее». В ее голосе было столько серьезности и уверенности, что даже я не осмелился возразить. Теперь я с улыбкой наблюдал за ее одержимостью и терпеливо ждал того дня, когда детеныш наконец вылупится, и жизнь в нашем Эмирате вновь вернется к более привычному ритму. Но пока я просто был рядом, поддерживал ее как мог и с волнением ожидал приближения дня рождения нашего первого дракончика. И этот день настал неожиданно. Первым проклюнулось золотое яйцо, вызвав у меня шок и изумление. Среди разбитой золотой скорлупы зашевелился маленький золотой дракончик. Он неуверенно вывернул одно крыло, затем второе, осторожно поднялся на лапки, покачиваясь. Эулайн ласково дунула на него легкой струйкой огня, и дракончик мгновенно обернулся малышкой с золотыми локонами, которой по человеческим меркам было около года. Пока я с трудом переваривал произошедшее, послышался громкий треск перламутровой чешуи. Яйцо заходило ходуном, словно внутри шла отчаянная борьба. Через трещину высунулась маленькая когтистая лапка, судорожно сжимавшая край скорлупы. Затем из другой щели появилось крыло. Яйцо резко раскололось пополам, и из него выскочили сразу два дракончика, перламутровой окраски, такой же, как у Эолайн. Только их гребни на спине и головах были угольно-черными. Дракончики тут же попытались оттеснить друг друга от матери, шипя и толкаясь. Но Эолайн спокойно пресекла их попытки, мягко обдав обоих струйкой огня. Малыши успокоились и быстро обратились в двух очаровательных девочек, с белоснежными волосами и черными прядками. У нас три девочки, выдохнул я, испытывая невероятное счастье, и подгреб свое семейство поближе к себе. Эолайн почти сразу же обернулась в человека, подхватила малышек на руки и принялась целовать их в лобики и щечки. У нее по щекам бежали хрустальные слезы радости. Не удержавшись от переполнявших меня эмоций, я тоже обернулся и, подхватив любимую супругу вместе с дочками на руки, закружил их по сокровищнице, смеясь и чувствуя, что отныне наша жизнь станет совершенно особенной и полной счастья. Эолайн заснула мгновенно. «Стоило мне взять наших малышек на руки». Казалось, она исчерпала последние силы, отдавая их драконьей кладке. Я бережно уложил ее на мягкие ткани, аккуратно прикрыв одеялом. На ее лице теперь сияла тихая, почти незаметная улыбка, словно отражая весь тот свет, что теперь наполнял ее сердце. Мои руки слегка дрожали, когда я крепче прижал к себе трех крохотных девочек. Золотая малышка уютно прижалась ко мне и зевнула, потирая кулачками сонные глазки. Перламутровые двойняшки внимательно изучали меня, издавая тихие, довольные звуки, похожие на мурлыканье. Когда я убедился, что моя семья спокойно отдыхает, то осторожно приблизился к двери сокровищницы, которая оставалась плотно закрытой все это время. Сердце билось быстро, волнительно ожидая момента, когда смогу показать своих драгоценных дочерей отцу и дяде, которые терпеливо ждали снаружи, проявляя уважение к святости нашего гнезда. Я медленно приоткрыл дверь и встретился взглядами с отцом и дядей. Оба тут же вытянули шеи, с нетерпением и любопытством пытаясь разглядеть новорожденных дракончиков. «Отец, дядя, взгляните на моих дочерей!» Тихо, но с гордостью произнес я, слегка наклоняясь, чтобы им было удобнее рассмотреть малышек. Первым отреагировал дядя Шиитари. Его глаза вспыхнули восхищением, губы растянулись в широкой улыбке, и он восторженно воскликнул. «О, духи Каракса, какие же они прекрасные!» Его взгляд сиял от восторга и счастья. «Эрган, три девочки, это благословение! Поздравляю, племянник!» Отец некоторое время молчал. Его глаза были прикованы к золотой малышке, которая любопытно разглядывала его, невинно улыбаясь. Внезапно его лицо изменилось, став одновременно растерянным, взволнованным и потрясенным. Губы слегка задрожали, и он сделал шаг назад, словно увидел призрака прошлого. Отец настороженно спросил я, обеспокоенно вглядываясь в его лицо. «Что с тобой?» Он медленно поднял на меня взгляд, глаза его потемнели от бушевавших внутри эмоций. «Эрган, эта девочка, золотые локоны!» Голос отца был едва слышен словно он боялся озвучить нечто невероятное. «Что с ней?» — переспросил я, чувствуя, как внутри меня медленно нарастает тревога. Отец глубоко вдохнул, собираясь с мыслями, и только после этого едва слышно произнес. «Помнишь, я подарил золотой драконице украшение, и оно исчезло, а вместо него она дала мне золотой локон». Теперь я понял, что это был задар, сын. Он остановился, словно ему было больно произносить следующие слова. Потом снова собрался с силами и продолжил тихо и твердо. — Твоя золотая девочка, Эрган, это моя истинная пара. Эолайн спасла ее. Возникла глубокая тишина. Я замер, не веря услышанному. Осознание значения слов отца с огромным трудом проникало в сознание. «Это невозможно», — пробормотал я растерянно. «Ты уверен?» Отец медленно кивнул, не отводя взгляда от малышки, которая словно почувствовала его пристальный взгляд и весело замахала крохотной ручкой. Его глаза наполнились такой нежностью и болью одновременно, что мое сердце болезненно сжалось. «Духи, какая судьба!» прошептал отец, не в силах отвести от нее глаз. «Она родилась спустя тысячи лет после меня, а я уже думал, что обречен на вечное одиночество». Дядя Шитари внимательно слушал, переводя взгляд с отца на малышку. Его взгляд потемнел. И он тихо сказал, словно стараясь успокоить отца. «Это дар, друг», — негромко произнес он. «Духи дали тебе знак, что одиночество твое не вечно. Ты нашел ее. Пусть даже теперь тебе придется ждать долгие годы, прежде чем вы сможете быть вместе». Отец усмехнулся и кивнул, с трудом отрывая взгляд от своей маленькой пары и переводя на меня. «Береги ее, Эрган, она особенная». «Конечно, отец», — заверил я, крепче прижимая малышку. «Можешь не сомневаться, я защищу ее любой ценой». Мы замолчали, погруженные в мысли. Затем дядя нарушил тишину, пытаясь вернуть атмосферу праздника. «Ну, племянник, такое событие надо достойно отметить». Ваш новый Эмират обязан праздновать рождение первых наследниц твоего рода. Я улыбнулся, чувствуя, как на сердце стало легче, а напряжение постепенно спало. Ты прав, дядя, сегодня весь Эмират должен радоваться вместе с нами. И праздник, организованный в честь рождения трех девочек, вскоре охватил весь Эмират. На центральной площади перед храмом золотой драконицы собрались сотни людей, драконов и оборотней. Музыка и смех разливались по барханам, а ночное небо озарилось красочными огнями фейерверков. Я стоял рядом с отцом на балконе дворца, наблюдая за яркими огнями праздника, охватившего весь Эмират. Отсюда было прекрасно видно центральную площадь, заполненную ликующими людьми. Музыка и звонкий смех поднимались до самых звезд, отражаясь в ночном небе разноцветными вспышками фейерверков. Отец молчал, задумчиво опираясь руками о каменные перила. Его взгляд был устремлен куда-то далеко, к дверям сокровищницы, где сейчас спокойно спали моя любимая драконица и три маленьких драгоценных существа, появившихся сегодня на свет. Я хорошо понимал, почему его взгляд стал таким печальным и одновременно полным трепетной надежды. Малышки пока не могли покидать гнездо. Древние драконьи традиции запрещали выносить детенышей наружу до тех пор, пока драконица сама не разрешит этого. Даже я не осмелился бы нарушить это священное правило поэтому отец видел свою истинную пару всего лишь мгновение, стоя за дверью сокровищницы, и теперь его сердце разрывалось от невозможности снова быть рядом с ней, обнять и защитить, как того требовала его драконья сущность. Я осторожно коснулся плеча отца, возвращая его внимание к празднику. — Все будет хорошо, отец, у нас впереди вечность, и для нас обоих, «Похоже, она только начинается». Он улыбнулся с легкой грустью и тихо ответил. «Ты прав, Арган. Сегодня мы празднуем рождение новой жизни, и я благодарен духам за то, что они подарили нам эту надежду». Мы вновь посмотрели на торжество, и я почувствовал, как спокойная радость наполняет мое сердце. «Да, сегодня было время радоваться». И все мои подданные ликовали вместе с нами, приветствуя три маленьких огонька, зажегшихся в нашем гнезде и изменивших навсегда судьбу не только нашей семьи, но и всего Каракса.